Глава третья. Селеста Я снова заперта в четырех стенах: Мечусь по комнате, не сплю, толком не ем, на все увещевания идиола кричу на нее и постоянно отсылаю куда-нибудь. Неужели она не понимает, что я чувствую? Мало того, что я в отчаянии и ужасе от того, что может произойти со мной, я еще и переживаю за жителей Макитана. Но сильнее всего меня беспокоит Карден. Говорят, он почти не приходит в себя, только на короткое время, но даже не разговаривает. Когда раздается стук в дверь, я вздрагиваю и прижимаю спиной к стене. Глаза непроизвольно распахиваются, и я тянусь к кинжалу, который сразу по возвращении из-под земелий повесила на пояс. Его мне дала Валара на случай, если до меня все же доберутся. Я не умею пользоваться оружием, но уже доведена до крайнего отчаяния, так что теперь готова сражаться за свою жизнь до конца, хоть и объята таким ужасом, что трясутся ноги. Диола открывает дверь, и на пороге показывается Федон. Я выдыхаю и отпускаю кинжал, но от стены не отхожу. Мне нужна какая-то точка опоры, чтобы держаться на ногах. «Госпожа, как вы?» — спрашивает распорядитель Гарема, проходя в комнату. Перед тем, как служанка закрывает дверь, я успеваю увидеть стражу у моих покоев. Жива. Пока еще. Как Карден. Хорошие новости, госпожа. Господин пришел в себя. Ох, слава богам. Выдыхаю и, сделав шаг в сторону, опускаюсь в кресло. Он еще очень слаб и вряд ли сможет командовать обороной замка и столицы, но уже разговаривает с советниками и главнокомандующим. Мне можно к нему? «Вам пока небезопасно покидать покои, госпожа». Господин Даир все еще в замке. «Что?» — вскрикиваю возмущенно. «Выгоните его! Какого дьявола он здесь делает? Он не имеет права находиться в сердце Макитана! Это ведь и его люди там осаждают наш город!» Госпожа, мы не можем выгнать его, пока господин сам не прикажет ему убраться отсюда. Поверьте, нам не доставляет удовольствия принимать его как дорогого гостя, в то время как знаем, что нападение на Макитан — это его рук дело. «Но таковы правила». «Правила?» Рявкую, снова вскочив с кресла. «Ты говоришь мне о правилах. Он первый их нарушил». «Простите, госпожа». «Я! Я приказываю. Я могу сама выгнать его». «Простите, госпожа, но у вас нет такой власти. Вы не являетесь официальной женой господина. Сейчас вы пока просто часть его гарема». «Часть гарема?» Задыхаясь, шеплю я. «Часть своры шлюх?» «Ты с кем меня сравниваешь, Федон? Громыхаю меча молнии в советника. «Не смей даже ставить меня в один ряд с этими... этими...» Не могу подобрать слов, поэтому замолкаю и снова сажусь в кресло. «Прошу простить меня, госпожа. Я, возможно, неправильно выразился. Что дальше?» Резко прерываю его. «Что будет, Федон? Траван направил к стене войска. «Надеемся, что нам удастся выстоять. Сколько братьев у Кардена?» Пять, госпожа. Пять. Повторяю. И у каждого такое же войско, как у Кардена. Немного меньше, госпожа. У них нет гаэлянок. Но у них есть поддержка Верховного Правителя. Верно, госпожа. То есть по численности они минимум в пять раз превосходят войско Кардена. И вы надеетесь выстоять? Госпожа, прошу вас. Смягчается Федон, Не забивайте себе этим голову. «Господин и его военные — опытные люди, прошедшие не одно сражение. Поверьте, у него все под контролем. Я могу увидеть его?» Спрашиваю я снова, но уже более вяло. От осознания того, что Карден пришел в себя, на меня накатывает такая усталость, что я начинаю медленнее моргать. «Боюсь, пока нет, госпожа. Господин здоров, но пока обессилен. Совсем здоров. Насколько это возможно после ранения, госпожа?» Но ведьма рядом с ним. Она делает все возможное, чтобы господин как можно скорее встал на ноги. Не знаю по какой причине, но от чего-то я испытываю облегчение, зная, что Десагра находится рядом с Карданом. Как будто под ее взглядом ничего плохого с ним не может случиться. И даже рассказы Диола о том, как ведьма истребила целый народ, не пугают, а наоборот, дают надежду на то, что и с этими нападающими она поможет справиться. Хорошо. Отвечаю спокойнее. Не говори ему, что я почти не сплю. Наверняка Диола доложила тебе об этом. Скажи, что я чувствую себя хорошо и... С нетерпением жду нашей встречи. Передам госпожа. Почтительно кивает Федон с небольшой улыбкой, которая тут же тает. Он засовывает руку в висящий на поясе мешочек и достает оттуда что-то, сжимая это нечто в кулаке. Госпожа медлит, а я смотрю на него вопросительно. Это на случай, если до вас доберутся. Он разжимает кулак, а я смотрю на маленький пузырек желтоватой жидкостью. Не могу сообразить, что должна сделать. Уставшее сознание плывет, едва помогая мне соображать. Что это? Яд госпожа. Произносит Фидон и меня бросает в жар. Нет, качаю головой. Нет, нет, повторяю быстро и вскочив с кресла отхожу на несколько шагов чтобы оказаться как можно дальше от того что протягивает мне федон я не стану это пить лучше не знаю я буду сражаться за свою жизнь и жизнь нашего с ребенка госпожа если господин умрет борьба будет бессмысленной вас все равно убьют только этот назовем его эликсир сделает ваш уход более приятным вы просто уснете и не проснетесь Но если вы попадете в руки к врагам...» Я кусаю губу с ужасом, глядя на шершавую ладонь Федона. «Какой кошмар! Через что мне приходится проходить? Лучше бы я родилась обычной девушкой. Вышла бы замуж за какого-нибудь ремесленника, пекла бы рано утром хлеб, доила бы корову, а потом готовила завтрак для всей своей многочисленной семьи. Я ходила бы на рынок, где торговалась за каждый серебряный». Ела фрукты прямо с прилавка и смеялась над шутками торговцев. Медленно протянув трясущуюся руку, я забираю из ладони Федона пузырек и сжимаю его в кулаке. «Хорошо», — отзываюсь тихо. «А теперь иди. Мне нужно отдохнуть». «Госпожа», — клоняется советник и покидает мои покои. Раскрыв ладонь, смотрю на желтоватую жидкость и понимаю, что конец может оказаться ближе, чем мне казалось. Готова ли я сдаться без сражения? Нет, дьявол бы их всех побрал. Но оставит ли мне выбор?»